Спафарий попросил сделать ему копию портрета, но, по-видимому, не получил ее, так как в его отчете о ней не упоминается. 16 июня китайские официальные лица сообщили Спафарию, что император дал разрешение посольству русских продать свои товары и купить взамен китайские. Русским, однако, позволили иметь дело лишь с ограниченной группой китайских покупателей, родственниками императора, высшими чиновниками и несколькими купцами. Продажи и купля продолжались весь июль, но в своем отчете Спафари жаловался, что мандарины и все переводчики, и все китайские купцы договорились между собой, какие цены они дадут за наши товары, и какие товары каждый из них будет брать. Щербенков, страница 181. 19 июля Багдыхан дал Спафарию аудиенцию. Кроме высших чиновников присутствовали два иезуита. По их совету Спафарий согласился преклонить колени, когда император спросил его, «Через одного из иезуитов о здоровье его величества государя всея Руси». Спафари ответил в соответствии с русской дипломатической формулой для этого случая. Затем император спросил его о его собственном возрасте, и Спафарий ответил, что ему 40 лет. Вторым вопросом императора, заданным Спафарию, был следующий. «Хан слышал...» что ты ученый человек, и он желает знать, изучал ли ты философию, математику и тригонометрию. спафари ответил, что может претендовать на некоторые знания, о чем могут засвидетельствовать и иезуиты, с которыми он часто беседовал. 9 августа Вербеест сказал Спафарию под клятвой секретности, что хан намерен начать с царем войну если тот не выдаст Гантимура. Он также планирует захватить пограничные крепости Албазин и Нерчинск. Китайцы знают, что сейчас гарнизоны там небольшие, а Москва далеко, тогда как они сравнительно близко. Но тем не менее они планируют ждать, пока количество их войск на границе возрастет. Таким образом, хотя Спафарий и знал о главном препятствии для заключения мирного договора с Китаем, он не мог его устранить. 13 августа Спафарию вручили подарки императора для царя, хотя Спафарий и отказался встать при этом на колени. Через три дня одарили Спафария и членов его миссии. Тогда же Спафария известили, что ему дозволяется оставаться в Пекине не более семи дней. 29 августа его пригласили во дворец, где ему должны были объявить императорское решение. Когда Аспафарий прибыл, один из высших чиновников сказал, что он и его люди должны слушать решение на коленях. И он не хотел но тогда московские дворяне и боярские дети и казаки стали просить его встать на колени и сами поклонились, поэтому посланник положил свою подушку перед собой и преклонил колено. Придворный тогда объявил, хан выбрал не писать никакого ответа царю, и тому две причины. Во-первых, потому что вы были непокорны, отказавшись принять подарки для вашего государя на коленях. Во-вторых, даже если бы хан, император, и соблаговолил написать царю все, что он хочет, это получить Гантимура, что Спафарий отказался пообещать. 1 сентября Спафарий покинул Пекин. Хотя договор с Китаем и не был подписан, Посольство Спафария дало свои результаты. Он собрал обширную информацию о Китае, его правительстве, системе управления и политических целях на Дальнем Востоке.